«Глава тринадцатая. Он ревнует?» «Ты совсем расклеилась. Два дня не появляешься в колледже!» Возмущенно сказала Ника. «Может, тебе в больницу сходить?» На самом деле я не заболела, и температуры у меня не было. Я снова нагло лгала подруге о своем самочувствии. Во мне не было желания выходить куда-либо, даже в магазин за продуктами. Есть не хотелось. Я лишь мечтала о том, чтобы увидеть маму И уехать из этого кошмарного города в родные края. Я в порядке. Отлежусь и пройдет. Но я знала. Не пройдет. Не исчезнет. Чтобы забыть такое, нужно взять волшебное зелье у черной ведьмы и выпить залпом. Но что-то мне подсказывает, это тоже не поможет. Так и до отчислений недалеко. У тебя пропуски без причины. Пыталась донести до меня Ника. Да, я знаю. Тебе не кажется, что ты стала замкнутой? «Поделишься со мной, что тебя тяготит?» Ника села ко мне на кровать, пока я закутанная в одеяло даже не смотрела на нее. «Я обещаю, завтра пойду в колледж», — уверенно произношу я, но душа внутри содрогается. «Надеюсь. Отдыхай». Больше всего сейчас я боялась выходить на улицу, ведь высока вероятно, что я встречусь с ним вновь и придется бежать, сломя голову, и искать место для укрытия. От него веет азартом, который возгорается при каждом моем слове. Рядом с ним лучше молчать, вдруг он воспримет меня по-другому, подумает, что я хочу бросить ему вызов. Безусловно, я хочу этого, но дико страшусь, не имея представления о последствиях. И сейчас, когда мы играем в недетскую игру, я до конца не понимаю правил. Зато ясны условия. Все просто. Либо ты, либо тебя. Мои раздумья прервал звук уведомления, и на экране высветился незнакомый номер. «Утоли мой голод. Сегодня. В девять вечера я буду ждать тебя. Адрес?» Недолго я была одна. И кто это может быть? Миллер, Рик или кто-то еще из его псов? Приказной тон, насколько я поняла, свойственен только ему, а иначе как он будет управлять марионетками? Я буду трусиха, если брошу учебу и уеду в родной город, забыв про свою мечту. А если он сдержит свое обещание и будет преследовать меня? Нет, я не сбегу. И кем бы ни был ним, я готова взглянуть в лицо своему страху перед неизвестностью. Во мне боролись противопоставления. Я думала о словах Рика, что мне лучше держаться подальше от них, и одновременно с этим задумывалась об обещании Миллера. Его фамилия плотно засела в моей голове. Я выхожу на кухню, попутно придумывая, что скажу Нике в оправдании за свой уход в такое время. Нет, я не отчитываюсь перед ней, как перед своей мамой, но она должна быть спокойна за меня. Хотя на ее месте я бы заперла себя в комнате и привязала бы к кровати, чтобы наверняка никуда не ушла. «Какие у тебя планы сегодня?» Осторожно подвожу к теме я. «Кстати, насчет планов...» Ника бросила мыть посуду и с интересом села за стол. «Меня один парень в кино пригласил». Ты не обидишься, если я приму его предложение. С чего бы мне обижаться? Он хоть красавчик? Проблема решилась сама собой. Еще бы я бы не пошла тогда в кино, подруга засмеялась, украдкой поглядывая на меня. К чему ты спросила про планы? Теперь моя очередь украшать свою личную жизнь, к сожалению, только на словах. Это, возможно, совпадение, но меня тоже мальчик пригласил, только не в кино, а просто погулять по ночному городу. Смотри мне, Эми. «Будь на связи!» Ника наносила яркий макияж, уговаривая меня сделать то же самое. Но она не знает, куда я собираюсь, да и я толком сама не знала. Я облазила всю карту, все навигаторы, проверяя, не подводят ли меня глаза. И каждый раз выдавала одно и то же место. Заброшенная электростанция. «Да, Миллер, это очень хорошее место для свидания. Краситься для него — себя не уважать». Но Ники нельзя говорить, кто на самом деле мой спутник на сегодняшнюю ночь. Поэтому я соглашаюсь, поддаюсь на уговоры и наблюдаю, как надо мной колдуют ее нежные руки. С такими данными и познаниями в макияже она могла бы стать визажистом. Честное слово, у Ники получается прекрасно. Она делает из меня простушки, просто грязную стерву. И мне нравится. Макияж придает уверенность. Чувствуешь себя иначе, раскрепощенно. Принимая работу, красотка, с удовольствием демонстрировала свое творчество Ника. Ты сказала, это будет легкий нюд, Ника. Что такое? Добавила пару темных оттенков. Ничего страшного. Зато он сразу заметит твои сияющие глазки. Она довольная захлопала в ладоши. Если бы. Я сказал это тихо, чуть ли не про себя. Плевать он хотел на меня и мой макияж. Ника надела короткое платье и выскочила из дома, прихватив сумочку. Я же осталась дома, несмотря на то, что время близилось к девяти часам. Я гляжу на себя в зеркало. Пустой взгляд, поджатые губы и небрежно собранные в хвост волосы. «Собери, Семи! Ты не половая тряпка, и тобой не вытирают пол. Он тоже человек и должен понять, что я чувствую. В нем должно быть что-то еще, кроме жестокости и хладнокровия. Я верю в это». «Остановите здесь, пожалуйста». — говорю я таксисту, на что тот смотрит на меня, как на полоумные. — Вы уверены? — Да, спасибо. Свет фар отдаляется, все меньше можно разглядеть местность, где я нахожусь. Достав телефон и включив фонарь, я освещаю заброшенное здание. — Эй, здесь кто-то есть? — Эй, кто-то есть, есть, — разносится эхом отовсюду мой голос, отчего у меня пошли мурашки по телу. Здесь было холодно, гул ветра проносился от одной стены до другой, будто гулял тут. Незнакомый номер молчал, на мои звонки никто не отвечал. Я стояла одна, совершенно одна в нелюдном месте. Тот человек, который сначала делает, а потом думает, это я. Таким человеком я была всегда. Я продвигаюсь дальше. Меня пугает и очаровывает это место. Тишина вселяет тревогу в душу. Точно знаю, здесь я не одна. Это будто его фильм под названием «Сдохни или умри», в котором у меня главная роль жертвы. Если бы я и правда снималась в кино, то предсказуемо мне нужно направляться прямо внутрь заброшенной электростанции. Ау! Да, ожидаемо. Молчок. Ветер. Шуршание по каменистой поверхности. Стоп. Шорох? Я резко разворачиваюсь на 180 градусов, Темный силуэт скрылся за высокой колонной. Луна плохо освещала здание, но я видела тень, падающую в 15 метрах от меня. Но я не снимаюсь в фильме ужасов и не пойду проверять, что за таинство скрывается за колонной и кому принадлежит тень. Я срываюсь со всех ног и бегу на выход. Камни отлетают от моих ботинок и не только от моих. Нет смелости обернуться, я просто бегу вперед, сломя голову. Мое спасение в том, что здесь есть много мест, где спрятаться. Пазл сложился сам собой. Он выбрал это место, чтобы было интереснее играть. Только пять лет назад я клялась, что больше никогда не буду играть в прятки. Прости, маленькая я, но нам не оставили выбора. Я остановилась на минуту перевести дух и набраться сил. Кс-кс-кс-эхом разнеслось по стенам. В этот раз я не буду молча сидеть, а выйду навстречу своему страху. Будь что будет. Мои глаза устремились вперед на человека в черном. Мы стояли напротив друг друга, и никто не пытался шелохнуться. Оба молча чего-то ждали. Мое терпение иссякло. — Мерфи? — с дрожью в голосе спрашиваю я. — Он разрешил тебе называть его по имени? — Что? Это не он. Темный силуэт подходит ближе. Парень снимает капюшон, и я, не сдержавшись, свечу ему в лицо фонарем от телефона. «Кто ты?» Парень движется прямо на меня. «Стой там!» — кричу я, осознавая, что надвигаются неприятности. «Что тебе нужно?» Незнакомец быстрым шагом направляется ко мне и грубо выхватывает из рук телефон. Я пропищала от неожиданности, а мой телефон полетел в сторону, с треском приземлившись на обвал стены. «Эмилия, правильно?» — строгим напористым тоном спросил парень. Да, я. Он толкнул меня к стене, после чего подошел вплотную. Между нами возрастало напряжение, а разъединяли нас только пару сантиметров. Ты тупая, бестолковая девка. Мне известно, что тебя уже предупреждали, чтобы ты держалась подальше от нас. Так? Парень своим рельефным телом сжимает меня в стену, я не могу и головы поднять. Мой нос касается его груди, и я чувствую странный запах, похожий на железо или кровь. «Я справлюсь, я справлюсь, я справлюсь!» «Ты пес Миллер, да?» С задаю вопрос. «Что ты сказала, сука?» «Повтори!» Он хватает меня за горло и, не колеблясь, сильно сжимает. От его грубой хватки из моего рта доносится только едва слышимый хрип. «Слушай сюда, девочка! Мы не знаем, что он в тебе нашел, но уезжай отсюда и поскорее!» иначе твоя тупая голова слетит с твоей шеи одним движением острого лезвия бензопилы. Усекла? Я киваю. Парень отходит от меня на несколько метров, после чего я слышу уже до боли знакомый голос. «Майкл, я тебя должен по всей заброшке искать, что ли?» Миллер подходит к недавно незнакомому мне парню, медленно переводя взгляд с него на меня. «Ты разыскал ее и молчал? Вот жук!» Миллер похлопал по плечу Майкла, Оба ехидно засмеялись. Кошмар продолжается, тут не поможет способ «ущипни, проснись». Я стояла, как вкопанная с гримасом ужаса на лице. Майкл, подмигнув, мне развернулся и пошел прочь от нас, оставив меня наедине с моим истязателем. «Дыши, Эми, дыши!» «Мы уже подумали, ты решила попробовать сбежать от нас?» Миллер наклонил голову на бок, рассматривая меня с головы до ног. Но тут его взгляд устремился на шею. Он дотронулся своей холодной рукой до нее. «Он тронул тебя!» «Он благодетель из себя сейчас строит, как быстро вживается в роль!» «Чуть!» — прошептала я. «Скажи мне, он причинил тебе боль?» — грубо спросил Мерфи. «Нет, то есть не то чтобы боль, но...» Он перебил меня. «Да или нет?» — повысил голос парень. «Да. Я не понимала, что происходит, почему ему так было интересно это. «Разве ему не все равно, кто ко мне прикасается?» Он казался растерянным, и его лицо в секунду выдавало множество эмоций. Это выглядело как драматичная сцена ревности. «Я вызову тебе такси, уезжай», — приказом пояснил Миллер и направился в противоположную сторону от меня. «Что случилось? Он вот так просто отпустил меня?» «Это не к добру. Оставаться здесь не было смысла». На дрожащих ногах я вышла из здания, многократно оборачиваясь.